С появлением Есенина в доме на Причистенке здесь стали бывать поэты и имажинисты. Имажинизм — литературная группировка, возникшая в России в 1920-х годах, утверждала примат самоцельного образа форма творчества над смыслом, выражала преимущественно богемное настроение. Чаще других – Анатолий Марингов, молодой, высокий и очень красивый мужчина, Вадим Шершеневич. Рюрик Ивнев, Кусиков, Ваня Старцев. Ваня Старцев был совсем молодой, жизнерадостный парень, но отъявленный неряха. Поэты сложили по этому случаю про него и про Есенина чистушку: «Ваня ходит не умыт, а Сережа чистенький, потому Сережа спит часто на причистенке». Как-то Есенин сказал ему – «Вот, Ваня, я знаю наизусть стихи многих поэтов, а вот твои...» «Знаю наизусть полное собрание твоих сочинений». Этот Ваня за всю жизнь записал одно стихотворение. Их было много, этих иммажинистов. Они велись вокруг Есенина, подобно мошкаре в солнечном луче. Впрочем, не только иммажинисты. Бывал, например, некто Гриша Колубов, которого поэты прозвали «Почем соль?». Он служил инспектором Всероссийской эвакуационной комиссии, имел свой салон-вагон. Прибыв на место, первым долгом осведомлялся, почем соль, и, закупив ни один мешок, доставлял в своем салоне-вагоне в Москву, меняя соль на водку и прочее, и поил и угощал своих друзей-поэтов. Есенин вошел в группу имажинистов в 1919 году. Тогда ему казалось, что их роднит близость литературных позиций. А этой пустой и довольно реакционной группке, питавшейся остатками российского декаденства, Есенин был необходим. Его имя было хорошей рекламой. На первых порах имажинисты оказали на Есенина вредное влияние, но Есенин остался Есениным. Слово о полку Игореве. Вот откуда, может быть, начало моего имажинизма, говорил Есенин, литературу веду Ивану Николаевичу Розанову. Розанов Иван Никанорович, 1874-1959 годы, литературы вет. Профессор МГУ опубликовал свыше 300 работ о творчестве русских поэтов, как известных, так и малоизученных. Впрочем, имажинисты были еще и предприимчивыми хозяйчиками. Книжная лавка на Никитской, издательство, гастрольные поездки и кафе «Стоило Пегаса» на Тверской, Все эти доходные предприятия также входили в программу имажинизма.